Глава четвертая. Хэштег «Няня для оборотня». «Так вы, говорите, с собаками уже дело имели, да?» Света задумчиво вертела в руках теплый еще из принтера листок резюме. «Господи, как же спать хочется!» — с тоской подумала она и, состроив серьезную начальницу, подняла глаза на соискательницу. Перед ней сидела крепкая, приветливая женщина полуазиатской внешности — с короткой стрижкой из дешевой парикмахерской в растянутом свитере с вьетнамского рынка. Света такие за версту отличит. Всю юность в них провела. «Вижу, Амира Николаевна, вы серьезный специалист». «Ну так я аж 20 лет с собаками. Как говорится, собаку съела». Грубо рассмеялась женщина и положила на стол тяжелые квадратные ладони с облупленным лаком. «И что в ней такого было, что Свете захотелось взять ее немедленно?» И даже из вежливости не задавать больше никаких вопросов. Какая-то надежность, уверенность сквозила в каждом движении Амиры, будто она говорила. — Не боюсь, Светка, угомоню я твоего пса. Не будет он больше Ангелинке мозги крутить и братикам прикидываться. — Я смотрю у вас опыт обучения щенков без бестравматичному взаимодействию с детьми. Это что значит? — с надеждой спросила Света. «Это значит, что если щенок ваш бойцовый или просто нахальный, вредничает одним словом, с ребенком ужиться не может. Ну а вы же его не зазря покупали. Хотите же, чтобы детям с ним спокойно было, с собакой вашей, чтобы он, не дай бог, агрессию на детей не направлял, а наоборот, был защитником, знал, кто хозяин, кто чужой. И главное, чтобы ребенка гулять спокойно, с псом отпускать было. Вот это я и делаю». Очень серьезно сказала Амира, и, наклонившись к Свете, доверительно добавила. «И знаете, если щенок сам спокойный, а ребенок с ним дружить не хочет, обижает, я тоже могу, у меня есть свои методы, как их подружить». «Да, это могло бы пригодиться», – тихо кивнула Света. «Причесать Ангелинкины фантазии о братике – вот что было бы круто. Возможно, эта Амира тоже сумеет уладить». «То есть вы умеете... как это сказать... Света пощелкала пальцами. «Наводить мосты между собакой и ребенком, если там есть кое-какие недопонимания». Амира только молча кивнула, и Света моментально решила. «Беру». «И вы могли бы приступить прямо сейчас?» «Так сказать, предварительно познакомиться с объектом?» Неловко улыбнулась Света. «Вы хотите сказать с собакой?» Серьезно посмотрела на нее Амира. «Да, я это и хотела сказать». «А имя у него уже есть?» Или вы пока не думали? Ну, Дрейк. Дрейк – хорошее имя, – кивнула женщина и выложила на стол обтрепанный китайский баул. О, ну прям винтаж-антураж, – усмехнулась про себя Света. Рука сама потянулась к инстаграму, но Света только нежно погладила свой Майкл Корс. Подделка, но очень высокого качества и цены. Надо уже заказать себе оригинал, а то мало ли… Попадется какая-нибудь фифетка в брюликах и ткнет в инсту, мол, твоя сумочка — шлак. Но, блин, полляма за сумку — это перебор. Хотя есть же и за сотню приличные варианты. Или это нищебродство не катит?» Тревожно размышляла Света, пока Амира копалась в своей драной торбе. Эта торба болезненно теребила оголенную жилку внутри Светы, остро напоминая. «Ты сама оттуда! Ты буквально вылезла из такой же паршивой сумки!» ты и сейчас ощущаешь прорехи на линялом подкладе и тревожно прикрываешь ее учебником, чтобы никто не заметил. Да, никто не заметил, какая ты позорница, на линялом подкладе и тревожно прикрываешь ее учебником, чтобы никто не заметил. Да, никто не заметил, какая ты позорница, нищенка, отброс. Вот, я вам тут показать хотела, Наконец вынырнула из кожзанных недр собачница и выложила на стол пачку фотографий. Света вздрогнула, с трудом возвращаясь в благополучную реальность, и бросила на ней взгляд. Молодая стройная Амира с жуткой химкой на голове держит за ошейник унылого Санбернара. Амира, заметно располневшая в джинсах в обтяжку и меховой жилетке, с пуделем на руках. Хохочущая Амира в песцовой шапке и облепившие ее черные псы бог знает какой породы. Если б не ее счастливое лицо, можно было бы подумать, что эта свора намерена разорвать женщину в клочки. Света вздрогнула и отняла руку от своей драгоценной сумочки. Схватила айфон и, слушая в полуха заметки собачницы о ее питомцах, принялась листать комменты. «Норм, тетка, бери!» «Фу, ужас! Я б такую даже посуду мыть не пустила!» Попутно продумывая пост, нечто вроде «Личный помощник для руководителя, ответственность, трудолюбие, доступность 24 на 7 и высокоэффективная бла-бла-бла. Какую-то цену еще назначить надо? Сколько им вообще платят?» И другой вопрос. «Сколько сама Света готова за это платить?» Какая сумма сияла бы ей самой, как солнце в глаза, в то время, когда она носила эти отвратные сумочки? — Светлана Маратовна, ну так как? Голос Амиры вывел Свету из лилового тумана в реальность. Да — Да-да, я вас слушаю, — заморгала Света, пытаясь сообразить, что до этого говорила Амира. — Я говорю, порода собаки у вас какая? Как называется? — Эм, да знаете, я не уточняла. Его взяли просто по объявлению — Он такой черный, а пузо и морда коричневые. — Ну, это может быть Ротвейлер или помесь какая-то. — Ротвейлер? — в недоумении уставилась на собеседницу Света. — Вы думаете? — Господи, а если и правда Ротвейлер, то что же, он еще и в огромную собачину вырастет? — ужаснулась Света. Она об этом даже не задумывалась. — Я не думаю, я так, — пожала плечами Амира. — Фотка есть у вас? «На самом деле нет», – покачала головой Света и почему-то ощутила укол вины. «А что, разве собаку обязательно сразу фоткать, как завел? Это же не ребенок. Это для Амиры может быть обязательно, если она с собаками как с детьми носится, а Света так не считает. Так и что теперь?» Она открыла было рот сказать что-то в свою защиту, но передумала и нарочито холодным жестом поставила сумку на стол, с острым наслаждением, ощущая ее благородную текстуру, достала помаду, зеркальце и принялась подкрашивать губы. «Я здесь начальник, и это моя собака, а эта женщина – возможный работник для моей собаки», – говорила она себе, и гордое удовлетворение растекалось во рту, как карамельный вкус элегантно-бежевой помады. «Давайте сейчас с вами съездим ко мне домой, и вы сами познакомитесь с собакой». Решите, подходит вам или нет наш пес, решительно поднялась из-за стола Света. Пусть за одну и квартиру нашу необъятную увидит, чтобы уж никаких мне тут. Я вам не из этих, гордо подбоченилась Света все сразу. Да я поеду, познакомлюсь. Это не вопрос. Амира в ответ почему-то вставать не стала, и Света напряглась. Не любая собака подойдет. Это я вам точно сразу говорю. Амира продолжала сидеть. «Ну а вы только скажите, берете или нет?» «Вас? Беру. И этот день я вам полностью оплачу как рабочий», — уверенным тоном ответила Света Деловая и открыла на смартфоне приложение такси. «Позорница! Когда уже сама водить будешь?» — покачала шершавой головой Света змея. «Ой, знаешь что? ответила ей Света и повернулась к Амире. «Вас это устраивает?» «Полностью», — в тон ей ответила женщина. «Да в самом деле, чё я её накручиваю? Подойдёт, не подойдёт? Обычная собака!» Успокаивала себя Света. «Амира такая надежная, порядочная! Вон сколько псин через неё прошло! Чего ещё надо?» Но какая-то холодная улитка ползала внутри, постукивая жесткими рожками по натянутому, как тукой полый шарик, нервному узлу где-то в позвоночнике Светы. «Что не так? Ведь что-то же не так!» Пусть пока хотя бы начнет. Дальше разберемся. Или я сама себе все усложняю. Или правда интуиция, — решила Света. И, схватив шубку, вышла из офиса. А Мира уверенно плыла за ней. Надежная, внушительная и простая, как головной вагон электровоза. — Это что еще такое? — заорала Света, как только ступила в квартиру. И пара непечатных ругательств вырвалась наружу, как дикие кони. Она сказанула это специально для Амиры – разрядить холодное напряжение между нанимателем и работником, впустить ее в дом по-настоящему. Амира усмехнулась, кивнула, будто говоря, «Расслабься, мать, все нормально». Света неловко улыбнулась ей в ответ и пожала плечами. «Ну ты же понимаешь, да? Такие вот у меня трусы, одни стринги дороже, чем твой пуховик. Ну что поделать? Хэштег «Я богачка» и принялась хватать с пола свои белые, сиреневые и непременно красные кружевные, озорные и роскошные труселя вперемешку с носками Гоши и пижамками Ангелинки. «Дрейк, скотина! Ты на кой черт корзину разворотил, а?» орала она и смеялась злым тревожным смехом. «Что сейчас о ней думает Амира? Видит ли в ней свою? Считывает ли кот нищебродство, прикрытой норковой шубой?» «Хорошо хоть стоит!» Не пытается помогать, хватая чужие интимные подробности. Это было бы совсем уж. — Да ладно вам, Светлана Маратовна, он же все равно как ребенок, — ласково проговорила Амира и уверенно пошла вглубь огромного жилища Калининых. — Дрейк, ребенок, выходи давай, мама дома. — Ты охренела, что ли, ребенок? — проворчала Света себе под нос — и с ворохом грязного белья пошла в ванную, будто пряталась от взрослой чужой тетеньки в своем же доме. Запихала внутрь стиралки всю разноцветную, кисловато пахнущую кучу и со злостью грохнула дверцей. «Ну и как я собралась полный дом прислуги заводить тогда? А кухарка придет? А если няня? Тоже прятаться буду. Чего я боюсь? Я хозяйка, я начальник!» В такие моменты Света сама себя диву давалась – Да как ей, такой робкой, вообще удалось карьеру построить? Да еще и на дом заработать. Черт, дом!» Удрученный вздох вырвался из груди. «Я же дом хотела купить! Я же все успевала! Что за херня с моей жизнью опять? И почему миллион не помог, а наоборот, только все сложнее сделал?» Горестно завыла она про себя. «Надо собраться в кучу. Надо решить вопрос с собакой, надо возвращаться в офис», Надо а хочется под одеялко, книжку, кофе с кошмарным сахаром. И пусть все это вот само сгорит, исчезнет. Ладно, сейчас я Амиру собаки оставлю и сяду, хоть чаю заварю, поищу себе помощника. Решила Света и немного успокоилась. — Вы его ветеринару еще не показывали? Амира озадаченно накрутила в руках совершенно ватного покорного щенка. — Нет. «А надо?» да, — Устало посмотрела на нее Света. «Какого бляха еще ветеринара?» «Надо!» — деловито кивнула Амира. «Это как с ребенком. Опять же, прививки, блохи, прочие дела». «Блохи!» — кивнула Света и прикрыла глаза. «Что такое паразиты, она знает на пятерочку. Когда в садике случилась эпидемия педикулеза, ее обрили наголо. Всех намазали вонючим мылом и коротко постригли» а Свету просто-напросто пометили, как прокаженную, повесили на грудь табличку со знаком заразной преступницы» и вот так отвели на базарную площадь детского сада, на всеобщее осмеяние, и добрые дети закидали ее тухлыми яйцами и камнями. Нет, если Блохи, пусть сразу оставит его в ветеринарке, или заберет себе, или на шаурму продаст, только бы никогда больше, никогда! Амира Николаевна, «Давайте я вам на доверие просто выдам несколько купюр, а вы с ним к врачу сходите и все, что полагается, сделаете, хорошо?» «Да-да, это уж не сомневайтесь. Мы с вашей лялечкой все по правилам». «Только я вас прошу», — перебила Света, «чтобы с самого начала между нами не осталось никакого недопонимания. Не называйте его ни ребенком, ни лялечкой. В этом доме уже есть ребенок, и это не он». «А то еще на тебя, зараза, с братиком перекинется». «Я тогда точно в дурдом залечу!» — содрогнулась Света. Щенок повернул веслоухую голову и посмотрел на нее таким влажным, протяжным взглядом, как будто прочитал ее мысль и пожалел. Захотелось бежать, бежать прочь и немедленно. «Я оставлю вам запасные ключи, предупрежу консьержа», — торопливо натягивая шубу, сказала Света. «Господи, я уже свихнулась. Какого черта я творю?» Незнакомой цыганке денег дала, да еще и ключи от квартиры, в панике думала она, но не могла остановиться. Нужно бежать, бежать от этого щенка на край земли. А тот уже слез с рук новой няньки и нацелился на свету, виляя коротким хвостом и зазывая поиграть. Она дрожащей рукой вынула из шкафчика связку ключей, сунула в руки обалдело кивающей Амире, и выскочила за дверь с такой скоростью, как будто колобочек Дрейк обратился ядовитым пауком. «К черту все!» — выдохнула Света, прижимаясь спиной к двери с той стороны. «Пора на работу, и прямо сейчас сяду и найду себе личного помощника». «Может, тогда Ангелинке няню заодно?» — задумчиво уставилась Света в рабочий монитор. «Одну проблему решили, отличненько. Щенок будет сыт и счастлив» перестанет Ангелинки по ночам жалобиться, а она не станет больше мяса для него воровать. Но если так подумать, а нужна ли дочери няня? В садик ее Света сама отводит, вполне успевает. Поспать утром лишние полчаса? Да все равно не выйдет, еще ж себя нормально собрать. А это йога, душ, сто лимфатических прыжков, массаж лица, макияж. Жестокий червяк назойливо точил Свету мать. «За щенка ты щедро заплатила, даже толком не узнавая, какой там гонорар полагается. А для дочки что?» «Она у тебя с чужими людьми в простецком садике до сих пор торчит. За один день за щенка отвалила десять тысяч, не глядя. А ребенок?» «А что, ребенок? Разве с ней что-то не так? Разве чего-то не хватает? У Ангелинки же все есть, что не попросит. Хэштег «Мой золотой ребенок». Хэштег «Моя Ангелюся». Ну а что тогда точит? Может, в частный сад перевести Какой-нибудь дорогой, чтобы куча всяких рисований, лепок, детского фитнеса, школы хороших манер. Ну а этот чем плох? Бассейн, гимнастика, и меню им там диетолог составлял, и ремонт новый хороший. Как еще услужить ребенку, у которого ну реально все есть, вбила световое окошко Гугла и стерла? Незачем дергаться. «Поздно. Через два месяца Ангелинке уже семь. В школу пора. Лучше как раз после ее днюшечки взять отпуск и проехаться по магазинам, собрать в школу, сделать все прививки, постричь, купить ей новый айфон и ланчбокс с единорогами, чтобы за лохушку, не дай бог, с первого дня не приняли. Ее девочка будет настоящей принцессой, чтобы никто и гавкнуть не посмел». «Да». Ближе к осени можно будет спокойно поискать няню порядочную. В школу отводить может и сама Света. Это она чужому человеку не доверит. Но там и кружки какие-то новые появятся, и медосмотры. Ангелинка, на удивление, не болела почти ничем. В больнице два раза были, когда она в ухо засунула глаз от плюшевого медведя и когда подхватила в садике сопли. И все. Света как-то и не задумывалась, что дети вообще-то болеть должны беспрерывно, если бы мамаши в садике постоянно об этом не ныли. «Кормите, бусь, черт знает как, растворимый лапшой. Вот и мунка и летит», — заносчиво думала Света. «Если денег и времени на детей не хватает, нафиг заводить?» Злилась она, вспоминая мать, которая игнорила их с Маринкой простуды и заставляла ходить в школу с температурой. Ничего страшного, обычные сопельки, взяла платочек и вперед, это не повод прогуливать. А то, что ты до утра не спала, задыхалась и кашляла, ну и что невелика беда. Спасибо тебе, дорогая мамочка, зло подумала она. Спасибо, что как с надоедливым животным со мной обращалась. Я уж теперь отлично знаю, как делать не надо, и ангелинка у меня как во дворце вырастет. Может ты правду психолог говорит, что если бы не ты со своим пофигизмом, я бы главой компании не стала и замуж за кого попроще бы вышла. Права, Владлена Игнатьевна, права. Конечно, я бы как ты от мудака родила и детям бы потом до самой смерти мозг выклевывала. Какие вы стрёмные, все в папашку козла. Вдруг дико захотелось сорваться и поехать в садик, накричать на воспиталку и забрать Ангелинку, вытащить оттуда немедленно». Света-мать в ней бушевала не на шутку. Она даже вскочила и захлопнула ноут, схватила шубку с вешалки. Но взгляд зацепился за распечатку резюме личного помощника на столе, оставленного для нее офис-менеджером. И она остановилась. Зачем бежать? Куда бежать? Дергать ребенка посреди обычного дня. Ангелинка и так недружелюбная особа. То ни с кем игрушками не делится, то дерется, то суп не ест. Он, видите ли, не соленый. Ну и правильно, что не соленый. Его же диетолог разрабатывал. Куда детям соль? Пусть уже привыкает, социализируется. Света с Гошей ее слишком озбаловали, жалели, в садик отдали поздно. Света сама виновата. Все ныло, что не может ребенка чужим людям доверить. И вот тебе результат. Не хочет она теперь с чужими. Ей нужен кто-то свой. «Как братик», ахнула Света. Это же ответ. Четкий и понятный ответ, откуда ноги у этой истерики растут. Господи, ну правда же!» Света ощутила, как расплавляется в ней напряжение, и ноги подгибаются. Наконец-то все прояснилось. «И никакого сумасшествия!» — сказала она Фикусу в катке и рассмеялась. Затем нахмурилась. «А этот Фикус, это вообще модно? Не веет ли от него какой-то советской конторой?» «Дизайнера, что ли, пригласить? Пусть тут все переделает!» Нет, сначала личного помощника. Света вернула на вешалку шубку и открыла папку с резюме. Так она и просидела до вечера, вычитывая чужие достижения и самопохвальбы, отсеивая несерьезных и помечая примечательных. Когда Свете это окончательно надоело, она записала коротенькую сторис: «Сегодня так устала!» Вы себе даже не представляете, какая морока найти профессионального личного помощника. Не понимаю, в чем дело. Вроде бы, смотрите, какая куча бумаги. И это все резюме. Но знаете что? Я просто не вижу за этими плоскими листами настоящую, объемную, живую личность. Пересмотрела и сама себе поразилась. Господи, какая же зверская чушь но все же отправила в космический эфир, не дрогнувшей рукой: сторис тем и хороши, что исчезают. Никакие потомки не раскопают их через пару тысяч лет, чтобы поразиться вселенскому идиотизму ритуальных забав пращуров. Да и кто вообще смотрит сторис со звуком? Вдогонку Света отправила селфи в стиле элегантно устала, приписала: Меня ждет хэштег Милый Дом. Наконец закрыла инсту и открыла убер. Хорошо хоть стоит, не пытается помогать, хватая чужие интимные подробности. Это было бы совсем уж...